39.6. Аграрная реформа. Неотъемлемой частью проводимой в России экономической реформы является приватизация земли и реорганизация совхозов и колхозов. Прекращение государственной монополии на землю происходит в процессе передачи земельных участков гражданам и предприятий. Процесс приватизации земли означает возникновение частной и общей долевой собственности на землю с наделением земельными паями жителей сельской местности. Приватизация земли идет не только в России, но и в других бывших советских республиках. Существует три разных способа приватизации земли. Исторический, справедливый, как в странах Балтии, при возвращении земли бывшим ее владельцам. Социально справедливый, поровну. Экономически целесообразный, передавать землю эффективным собственникам. В начале реформ одни активно выступали за частную собственность на землю и разрешение в ограниченных пределах продажи земли, ее индивидуальным собственникам. Страница 533. Другие предлагали установить долгосрочный запрет на куплю-продажу полученных от государства земельных участков. Совхозам, другим государственным сельскохозяйственным предприятиям земля, находящаяся в государственной собственности, передается в бессрочное постоянное пользование. В случаях преобразования этих предприятий в акционерное общество или кооперативное сельскохозяйственные предприятия земля по решению их коллективов может передаваться в коллективную собственность совместную или долевую. Выбрать коллективно-совместную или коллективно-долевую форму собственности на землю могли и члены колхозов. Все члены совхоза и работники колхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имеют право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности. По решению коллектива хозяйства пай может быть предоставлен работникам объектов социальной сферы, расположенных на территории хозяйства. Размер земельного пая устанавливается в натуральном или стоимостном выражении. При среднем качестве земли земельный пай не должен превышать утвержденной в районе нормы бесплатной передачи земли в собственность. Земельные участки, принадлежащие гражданам на праве коллективной совместной собственности, являются неделимыми. Конкретный земельный пай для каждого из членов предприятия не определяется. Выделение земельной доли гражданину производство при его выходе из сельскохозяйственного предприятия для ведения крестьянского хозяйства или продажа, а также при ликвидации сельскохозяйственного предприятия. При коллективно-совместной собственности на землю граждане не имеют прав наследования, дарения, продажи земельных долей. Уравнительный принцип наделения землей проявляется в том, что в коллективную совместную собственность граждан, являющихся членами сельскохозяйственных предприятий, земельные участки передаются бесплатно в пределах площади, исчисляемой путем умножения средней нормы передачи земли в районе на число членов данного конкретного хозяйства. Оставшаяся площадь земель, закрепленных за указанным предприятием, может быть получена за плату, вносимую членами сельскохозяйственного предприятия в соответствующий орган местной представительной власти. Страница 534. При коллективно долевой собственности на землю конкретная земельная доля каждого работника предприятия определяется в количественном выражении. Государственный акт на право собственности и бессрочного, постоянного пользования выдается сельскохозяйственному предприятию с указанием в нем размера земель, находящихся в государственной и коллективно долевой собственности, списка граждан-собственников и земельной доли каждого из них. Распоряжение земельными участками, находящимися в коллективной долевой собственности граждан, осуществляется решением общего собрания коллектива, собственников или избранным им органом управления. Земельная доля может быть получена при выходе из предприятий с целью создания крестьянского хозяйства или продажи. Земля может быть передана по наследству. Другими методами перераспределения земли являются – Изъятие неиспользуемых и плохо используемых земель колхозов и совхозов, передача их в фонд перераспределения земель района, выделение земель для расширения приусадебных хозяйств или предоставление огородов членам колхозов, работникам совхозов, жителям села. В ходе реорганизации колхозов и совхозов основной организационно-правовой формой хозяйствования стали товарищества различных типов. Создавались и открытые акционерные общества, сельхозкооперативы, ассоциации крестьянских хозяйств. Как и в городе, наименее защищенными на селе оказались следующие социальные группы – дети, подростки, пенсионеры, работники социальной сферы, работники бюджетных организаций, имеющие ограничения на получение земельных и имущественных паёв. Реорганизация колхозов и совхозов соответствовала курсу на развитие рыночных реформ и преследовала целью аналогичной приватизации – упорядочения отношений, собственности, переход к частной собственности. Создание новых крестьянских фермерских хозяйств в 1993 году проходило медленными темпами. В настоящее время… Условия деятельности фермеров стремительно ухудшаются из-за финансовой и производственной неустроенности жителей села, невозможности взять льготный кредит, увеличивающихся ножниц цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.